Гедер Отрежая Гедера на поиске ценного каравана, Клин не надеялся, что Толстяк и вправду нападет на след. Поэтому, когда Гедер возвратился ни с чем, никому не пришло в голову заподозрить его во лжи. Въехав с солдатами в город, Гедер отчитался о неуспехе и вернулся к прежним немногочисленным повинностям. Обеспечивать взимание налогов арестовывать приверженцев прежнего режима и всячески притеснять жителей Иванаев от имени Клина. «Я не могу столько уплатить», — взмолился старик Тимзин, увидев сумму налога. «Герцог взял с нас подать еще до войны, два раза, а теперь и вы хотите столько же?» «Не я», — ответил Гедор. «Но ко мне-то пришли вы!» Лавочка, ютящаяся на темной улице, была сплошь завалена лоскутами кожи, у затянутого промасленным холстом окна стоял бронзовый манекен, задрапированный в мягкий черный плащ. Судя по запаху, кожу для него выделали совсем недавно. Тонкий плащ не защитил бы в бою. Кожа была чуть плотнее обычной ткани, но уступала в прочности стеганому полотнищу. Зато при дворе такая вещь вызвало бы завистливые взгляды. Вам нравится? Спросил Тимзин. Что вы сказали? Плащ. Его заказал смотритель канала, в который сгинул как раз в ночь перед освобождением. Тимзин, подчеркнув последнее слово, приподнял чешуйчатой рукой приказ об уплате налога. Перед освобождением города войсками благородной империи. Плащ не закончен. «Но у меня еще есть такая кожа! Я могу перекроить его на вашу фигуру!» Геодор облизнул губы. «Невозможно! Вдруг кто-нибудь спросит, где он взял плащ. Придется сознаться. Или выдумать объяснение. Можно сказать, что добыл плащ по дешевке, например, на юге, пока патрулировал дороги по приказу Клина» или при обыске купил у караванщика какого-нибудь обоза. «Вы вправду можете его перекроить?» Тимзин с удовольствием расцвел наглой улыбкой. «А вы можете это потерять?» — кивнул он на бумагу. Гедера на мгновение настиг отголосок радости, обуявший его в тот день, когда он скакал прочь от контрабандистов, везя за пазухой драгоценности. Потерять одно налоговое извещение — что с того клину? Чуть меньше золота в сундуке и чуть меньше бравады в отчетах, отсылаемых в Кемнеполь. Зато кожевник продержится еще год. Стоило бы ему просто попросить о милости, и Гедер с легкостью потерял бы бумагу даже без всяких новых плащей. А кроме того, 20 серебряных монет, не полученные клином, по сравнению с потерей каравана, дождинка в океане. Отбирать у честного человека право трудиться, никому не выгодно, изрек Гедер. Я думаю, все можно уладить. Тогда встаньте на табурет. Я посмотрю, как лучше уложить драпировку на вашей фигуре. Зима в Ванаях выдалась сухой. Тонкий лед и темная, почти неподвижная вода в каналах стояли по целый локоть ниже меток, показывающих высший уровень воды. Палые листья кружились у подножия стен, в садах и парках торчали голые стволы деревьев. Сосульки, свисающие с деревянных крыш, все больше истончались. Новый снег так и не выпадал. Дни веяли холодом, ночи несли мороз. Оттепели, плеск весенних ручьев, пробуждение жизни. Все придет только с весной. Теперь же везде царили то ли сон, то ли смерть. Гедер, вернувшись после истории с караваном, заперся тогда дома, вытащил тканый кошель, купленный в гелее, и высыпал драгоценности на постель. Мерцающие в тусклом свете камни и украшения, способные обеспечить Гедеру пристойную жизнь в Анаях, таили в себе угрозу. Пытаться их здесь продать, значит рисковать тем, что камень или изделие кто-нибудь узнает. А если Клин или кто-нибудь из его фаворитов заметит, что у гедора появились деньги, тогда и вовсе жди беды. Поэтому он послал оруженосца продать только самые непримятные камни. Три круглых граната и алмаз в простой серебряной оправе. В кошеле, принесённом оруженосцем, звякало серебро, бронза и медь. Там же блестели два тонких золотых диска, податливых, хоть сгибай пальцами. Для Гедера целое состояние. И сейчас... Собираясь вечером по давно задуманному делу, он переложил часть монет в сумку, где уже лежала книга. Академия выходила окнами на узкую площадь. В лучшие дни сюда приводили детей низших дворян и богатых купцов. Нанять учителей, записаться на занятия. Резная дубовая арка вела в галерею, хранящую имена ученых и священников, которые читали здесь лекции в течение полутора веков со дня основания Академии. Пахло воском и сандаловым деревом. В солнечных лучах, просеянных сквозь высокие горизонтальные окна, посверкивали зависшие в воздухе пылинки. Где-то рядом звучный мужской голос декламировал стихи. Гедер глубоко вдохнул здешний воздух. Сзади послышались шаги. Служитель, хрупкий южнец с огромными черными глазами, заслонявшими пол лица, держался с боязливым почтением. — Чем могу служить, милорд? Вам... Вы что-то хотели? — Мне нужна ученая консультация. Оруженосец сказал, что лучше всего идти в академию. Южнец моргнул. — Я... То есть, милорд... Служитель запнулся и через миг взял себя в руки. — В самом деле? — Да. — Вы пришли не с арестом и не за податью? — Нет. — В таком случае, милорд, позвольте вам помочь. Не угодно ли пройти вот сюда? В небольшой комнате сбоку от входного зала Гедер присел на деревянную скамью, за десятилетие стертую до гладкости. Голос, читавший стихи, звучал здесь тише, так что слов было не разобрать. Ослабив пояс, гедер поёрзал на сиденье, вспоминая, как ждал некогда собственных учителей и отмахнулся от невесть, откуда всплывшей боязни не ответить урок. Дверь отворилась, в комнату робко ступил учёный из первокровных. Гедер вскочил. «Добрый вечер. Меня зовут Гедер Поляка. В городе ваше имя известно, лорд Поляка. Тамаск мне сказал, будто бы вам нужен консультант?» «Да». Гедер вытащил книгу. «Я переводил эту книжку, но здесь все как-то неотчетливо. Я бы хотел, чтобы мне нашли что-то похожее, только другое». Ученый взял книгу осторожно, словно яркую, но незнакомую бабочку, и перелеснул страницы. Гедер нетерпеливо заговорил. «Там пишут о крахе драконьей империи, в историческом ключе. А мне хотелось бы ознакомиться с умозрительным трактатом». Шелест ветхих страниц смешивался с доносящимся издалека голосом и с шепотом ветра за окнами. Ученый... Приблизив книгу к глазам, нахмурился. ⁇ Что вы предлагаете, лорд-поляко? ⁇ Я куплю любую книгу об этой эпохе. Если они продаются, я заплачу сверху. Если можно только скопировать, я найму песца, но тогда консультанту достанется меньше. Меня интересует все о падении драконов. Особенно... Там есть фраза о праведном слуге. Мне бы хотелось узнать о нем подробнее. «Могу я спросить о причине, милорд?» Геддер открыл был рот, но не сразу нашелся с ответом. Он никогда прежде об этом не говорил. Было не с кем, да и незачем. Потому что там речь об истине, отважился он, и предательстве. Мне интересно». «Не нужны ли вам риторические рассуждения на ту же тему? У нас есть прекрасные исследования о природе истины, сине секундус, эпоха второго захвата Алфина». «Философия? Могу взглянуть, но мне больше подошел бы трактат». «Да, вы говорили, умозрительный трактат», — с едва заметным вздохом произнес ученый. «Вас что-то не устраивает?» «Нет-нет, милорд», — выдавив улыбку, заверил собеседник. «Сочтем за честь вам помочь». Моя точка зрения такова. В отсутствии подлинных документов эпохи нам остается изучать деяния тех, кто позже претендовал на мантию Драконьей Империи, и по деяниям судить о примерах, которым они следовали. Лучший из таких примеров — загадочная осада Астопала. непосредственное изучение руин так и не выявило, кем был разрушен город, наступающими войсками великого дракона Марада или, что более спорно, находившимися в городе войсками его собрата-покладки Иниса. При явной недостаточности прямых свидетельств мы можем обратиться к более признанным фактам за последующую тысячу лет. Нам известно, как действовал великий полководец Ясурут Мара Стока в Четвертой Компании Священного Очищения, а также антипат Линникский, именуемый Харар Син Пятый в битве за Ашин Дан, и королева Эротиан Падас при осаде Кожамора. В каждом из этих случаев полководец военного времени, претендующий на родство с последним драконом-императором, предпочел разрушить город чтобы не отдать его под власть врага. Если, как я пытаюсь показать, они сознательно следовали примеру последней великой войны драконов, то мы должны предположить, что Астопал был разрушен Инисом, нисом, решившим не уступать город Мараду, а не самим императором, как гласит общепринятая версия. Гедер поднял голову. Доводы его не убеждали. Во-первых, две битвы из трех ему были неизвестны, а во-вторых, после падения драконов история знала столько боев, войн и осад, что какую версию не выдвигай, батальных примеров хватит на любую. Подбери другие сражения и других вождей и докажешь обратный случай. А уж на родство с драконами претендовал вовсе каждый третий тиран. И все же, пусть с оговорками, оборот рассуждений в тексте завораживал. Если сведений нет и факты утрачены навсегда, можно искать отголоски в других событиях и по ним восстанавливать прошлое. По кругам на поверхности озера видеть, куда упал камень. Гедер, встрепенувшись, окинул взглядом комнатушку. «Чернила еще есть, а вот куда подевалось перо?» Он метнулся к охапке хвороста у жаровни, схватил тонкую щепку и, вернувшись к раскрытой книге, обмакнул грубое острие в черную, как ночь, жидкость. Рука бережно вывела на полях, по кругам на воде видеть, куда упал камень. Довольный, он откинулся на стуле. «Найти бы теперь хоть какие-то упоминания праведного слуги». Милорд вам напир к лорду Клину, напомнил появившийся в дверях оруженосец. Гедер вздохнул, кивнул и бросил щепку в огонь. На пальцах остались чернила. Пришлось вымыть руки. Мысли блуждали далеко. Оруженосец облачил его в парадные одежды и новый кожаный плащ, чуть ли не силой довел до дверей и выпроводил на улицу. В Кемнеполе главным праздником зимы была годовщина восшествия на престол короля Симеона. Королевский выбор падал на одну из знатных семей, которой один вечер празднования мог обойтись в сумму, сравнимую с полугодовым доходом, и двор слетался на пир, как вороны на поле битвы. Гедер бывал на таких застольях дважды, и оба раза возвращался домой почти больной от обилия еды, И вина. В Ванаях сэр Алан Клин решил поддержать обычай, устроив грандиозный пир и принудительные народные празднества. Парадные светильники, зажженные в узких улочках, отбрасывали странные тени. Резкие темзинские голоса где-то выводили песни под аккомпанемент флейта барабанов. Толстощекая женщина катила по улице бочку — гулка, бьющуюся о камне мостовой. Гедер прошел мимо ванайских женщин и мужчин в лучших нарядах, на покрасневших от ветра лицах застыло одинаковое выражение вежливой радости. В домах по всей улице горел свет, двери стояли гостеприимно распахнутыми настежь, но нигде ни флагов фантеи, ни фейерверков. Год назад ванайцев не очень-то заботило в какой такой день король Симеон принял корону, и стоит антейским солдатам уйти в Анайцы забудут дату с той же беззастенчивой легкостью, с какой приняли нынешние торжества. Не праздник, подделка. Как олово, выдающее себя за серебро. В прежнем герцогском дворце Клин отвел под застолье длинную залу для приемов в которой расположилась антейская знать. Здесь овивал лица нагретый воздух, на столах громоздились традиционные антейские блюда, оленина в мятном соусе, паштеты с форели на обжаренных хлебцах, вываренные в вене цепочки колбас. Звон голосов оглушал. Выкрики, приветствия, вопросы и ответы громом отражались от высоких сводчатых потолков. Певцы, перекрикивая один другого, расхаживали между столами в надежде выманить у захмелевших антейцев побольше монет. Старый слуга с красной серой, цветов клина, повязкой, проводил гедора к тесноватому столику подальше от огромного камина, в котором пылало и брызгало искрами едва ли не целое дерево. Плащ снимать Гедер не торопился, тепло от очага сюда почти не доставало. Юная рабыня подала ему тарелку еды и широкую хрустальную чашу с темным пивом, пахнущим дрожжами. Посреди разгулы и кутежа он безучастно что-то жевал, раздумывая об истине и предательстве войнах и истории. Высокий стол, за которым рядом с Алланом Клином сидел госпой Аллен Тодд и полдюжины прочих фаворитов, казался не более чем кораблем на дальнем горизонте. Гедер даже не заметил, как рядом появился Давид Брод и поднял глаза только тогда, когда тот плюхнулся на скамью. «Поляка — Поляка! — кивнул младший Брод. — Приветствую! — буркнул Гедор. Шикарный плащ! Новый! Недавний! Тебе идет! Исчерпав темы для беседы, Брод взял тарелку и принялся усиленно набивать рот, хотя и без видимого удовольствия. Гедер даже слегка позавидовал такой методичности. Через считанные минуты, когда к столу подходили Джора Калиам и сэр Афент Телякин, еще двое нелюбимцев клина, брод уже послал за второй тарелкой. — И как твой отец на это смотрит? — спросил Телякин, усаживаясь рядом с джореем. Тот покачал головой. — Выводы делать пока не время. Джорей принял услуги тарелку с и кувшин вина. Слишком рано. «А все-таки этот банкир, магистр Эмнель, на волю теперь выберется не скоро, продолжал Телякин. «Лорд Клин, поди, место себе не находит. Такой караван упустить». «Все драконы, все обжорство». Все круги по воде тут же выветрились у Гедера из головы. Он припал к пиву, заслоняясь чашей и соображая, как бы незаметно выпытать у друзей, о чем речь, как вдруг его опередил брод. — В о письме Тернигана? Отец Джоре в столице все знает, а из Джоре и слова не вытянешь. Гедер прокашлялся. — Терниган прислал письмо? Голос прозвучал выше и резче, чем хотелось. «Величиной с полкниги, если верить рассказам», — засмеялся Телякин. «Сундуки с добычей, которые Клин отправлял ко двору, кое-кто счел слишком легкими, и Терниган желает знать причины. Насколько я слышал, он пришлет своего человека, чтобы сверить отчеты Клина и посмотреть, не присвоил ли он лишнего». «Этого пока не будет», — сказал Джорой. «По крайней мере, еще никого не послали». У Брота поползли вверх брови. «Значит, все-таки слыхал», — кивнул Телякин. «Так и думал, что ты что-то скрываешь». Джорой сочувственно улыбнулся. «Я ничего толком не знаю». Отец сказал, что при дворе недовольны ванайской компанией. Вроде бы она не так прибыльна, как ожидалось. Но это пока придворные сплетни. Клина король еще ни в чем не обвинил. Но и не оправдал ведь, наседал Телякин. Нет, подтвердил Джорой. — Не оправдал. Терниган его не отзовет, пробурчал Брод, жуя очередную порцию колбасы. Тогда ведь оба будут выглядеть идиотами. А если отзовет, то уж скоро ждать не придется. Интересно, кого поставят на его место? Телякин со значением посмотрел на Джоре. Гедер переводил взгляд с одного на другого, мысли метались, как сорвавшийся с цепи пес. Настойчивые усилия клина взыскать как можно больше налогов теперь предстали в новом свете. Может, он не только хотел посильнее отравить жизнь Гедеру, все собранное наверняка шло в Кемниполь вместо богатств, Исчезнувших вместе с караваном, Клин пытался вернуть себе расположение короля. В такую добрую весть почти не верилось, потому что если это правда, если стараниями гедора сэр Алан Клин и впрямь попал в королевскую немилость. Мне кажется, из Джоры выйдет отличный герцог для Ванаев, заявил Гедер. «Помилосердствуй, поляка!» — чуть не задохнулся брод. «Зачем же вслух кругом люди?» «Прошу прощения», — пробормотал Гедер. «Я всего лишь хотел...» От главного стола донесся шум. Полдесятка комедиантов в шутовских костюмах жонглировали кинжалами, в мелькающих клинках отражалось пламя камина. Сидевшие за столом посторонились, освобождая место для представления, и Гедеру стал виден Алан Клин. Сквозь плотное облако клинков юноша заметил и зажатые плечи, и преувеличенно радостную улыбку и затравленный взгляд. Если все правда, то именно он, Гедер поляка тому причиной, и более того... Клин никогда об этом не узнает. Не проследит, откуда пошли круги по воде. Гедор рассмеялся и захлопал в ладоши, усиленно делая вид, будто его захватило представление.